Философы. Как их различать? Фалес думал, что основной элемент всего — вода, предсказывал солнечное затмение. Анаксимандр утверждал, что стихии не могут быть основой всего. Этой основой он считал неопределенную сущность, которую называл апейрон. Ксенофан полагал, что у событий естественные, а не божественные причины. Был прав. Пифагор, мистик, который был уверен в том, что все математично, вегетарианец. Гераклит считал, что не существует постоянного вещества, все течет. Сократ учил последователей в Афинах посредством задавания вопросов. Про философии он провоцировал исследовать добро и зло, не оставил письменных трудов по обвинению в развращении молодежи, был вынужден выпить Сукуту. Платон — самый активный ученик Сократа. Его диалоги, которые будто ведут Сократ и его друзья, оказали огромное влияние на мировую философию. Платон был склонен к метафизике. В своей теории идеи он утверждает, что вне нас есть вечная действительность, в которой существует совершенство. Аристотель — ученик Платона — Не верил в идеи, но полагал, что у каждой отдельной вещи существует своя материя и форма. Был учителем Александра Македонского. И вот так мы плавно возвращаемся к героям и полубогам, находящимся посередине между Божественным и смертным, и к тому, что можно назвать второй фазой мифической истории, ко второму этапу, если угодно. Так как большинство героев имеют божественное происхождение, все они родственники. Они выполняют разные задания, обычно потому, что кого-нибудь обидели или кто-то хочет их смерти. Они сражаются с чудовищами, зачастую в одиночку. Они напоминают о таких амбалов, которые могут мизинцем раздробить вам руку, неся в этот момент на плечах быка или двух быков. Их ближайший потомок сегодня Геральт из Ривии, герой фэнтези-романов Анджея Сапковского «Ведьмак». Силач-мутант, убивающий чудовищ за деньги. Очень приблизительная хронология мифов. Сотворение мира. Правление Урана. Оскопление Урана. Кронос занимает его место. Золотой век. Зевс свергает Кроноса. Титана-махия. Титаны нападают. Зевс побеждает. Серебряный век. Ничего особенного не происходит. Мужи слушаются матерей. Бронзовый или героический век. Прометей похищает с небес огонь. Пандора открывает ящик и выпускает все беды мира. Потоп, Девкалеон и Пирра спасаются, Пенфея отказывается верить в Вакха и его убивают. 1300-1200 годы до нашей эры, рождение Персея. Геракл совершает свои подвиги. Исон отплывает с аргонавтами, ему помогает Медея. Тесей убивает Минотавра. Идип убивает своего отца, побеждает Сфинкса, женится на своей матери. Орфей спасает, вернее, не спасает Эвридику. Антигона хоронит своего брата. Тесей берет в жены Федру. Рождаются Елена, Нестра, Парис, Одиссей, Ахил. Суд Париса. Начало Троянской войны. Путешествие Одиссея. Агамемнон возвращается домой и погибает. Эней отплывает. Электра и Арест убивают Клитемнестру и Эгисфа. Эней добирается до Италии. Возвращение Одиссея. Оправдание Ареста. Железный век. Записаны поэмы Гомера. Восьмисотый год до нашей эры. Примерная дата окончания темных веков. 776 год до нашей эры принятая дата учреждения Олимпийских игр. 753 год до нашей эры принятая дата основания Рима. Эрсей самый великий из ранних героев. Он проявляет и хитрость, и храбрость. Похищает глаз у Грай, чтобы выведать тайну. Грай три древние сестры-старухи, у которых на всех один глаз и один зуб убивает горгону-медузу, превращавшую людей в камень, спасает эфиопскую царевну Андромеду от морского чудовища, чтобы потом остепениться, стать правителем и наплодить множество детей, которые будут населять Грецию. В некоторых генеалогиях Персей указан как «дедушка Геракла», что дает некоторое представление о смене поколений, хотя точно рассчитать все это во времени трудно. Но они же не настоящие, да? Думаю, ты права. Правда, частичка меня хотела бы, чтобы на самом деле существовал силать по имени Геракл, и чтобы его подвиги возвеличивали и хранили о них память. В следующем поколении наряду с Гераклом появляются Тесе и Минотавр, полубык, получеловек, и сон со всей бандой аргонавтов, они зовутся так в честь своего корабля Арго. Аргонавты представляли собой собрание самых звездных героев, включая певца Орфея, чья чудесная музыка была способна очаровывать диких зверей и двигать скалы. Их история — настоящая игра в приключения. Соберите нескольких героев, отправьтесь в Калхиду, возьмите висящее на дереве золотое руно, охраняемое драконом, и по пути вам будут попадаться боги и чудовища. Ура! В греческий миф встроено ощущение упадка. Чем дальше от первого поколения героев, тем слабее — Последующие поколения ощущали себя как бы в тени первых. Геракл со своей дубиной и в львиной шкуре мощен. Его приключения обычно состоят в том, что он убивает зверя или добывает волшебный предмет. Например, он должен был добыть на западе яблоки Геспирит, росший на дереве, которое сторожил дракон. И это очень похоже на то, как Есон отправляется на восток добыть золотую руну. «С дерева, которое сторожит дракон», — вставил Уна. — Именно. По сути, это одинаковые истории. Они восходят к одному архетипу, хотя не ясно которая из них первая. Геракл тоже входит в число аргонавтов, но от него обычно избавляются еще до прибытия героев в Колхиду, иначе сюжет будет слишком уж похожим. Оба мифа связаны с прибытием в волшебную страну. Дочери Запада Геспериды тесно связаны с загробным миром. Кстати, с количеством геракловых подвигов есть некоторая тонкость. Кость где? Тонкость уна. Я имею в виду, никто точно не знает, сколько было этих подвигов. Большинство сходится на двенадцати, но непонятно, что считать подвигом, а что нет. Наше представление о двенадцати подвигах Геракла мы получили благодаря храму Зевса в Олимпии. Другие источники дают только пять, а некоторые и десять.